Глава тридцать вторая. Сюда! Машет рукой Дейзи, шире распахивая дверь подсобки. Быстро! рявкает на меня Джек. Ладно. Если он все еще хочет получить от меня прибыль, я не против. Дверь ведет в какой-то узкий полутемный коридор. Бежим вперед. Направо. Как скажешь, приятель? Поворачиваюсь, упираюсь в какую-то дверь. Заперта. Дёргаю ручку, наваливаясь всем весом, но ничего не открывается. Джек молча отодвигает меня в сторону, давит на ручку. Замок щелкает, дверь распахивается. Я дергала не в ту сторону, серьезно? Взгляд не поднимаю и так знаю, что он хочет мне высказать. И на сей раз без комментариев ныряю под его рукой, придерживающей для меня дверь. Мишкак взбеленился. Откуда я знала про скорость реагирования местных копов? наши новоримские полдня бы вычисляли хотя погодите ка получается на меня подписано еще больше народа чем я думала «Улёт». за тот час что мы провели в раю у дейзи на улице стало еще многолюднее теперь не я держу джека за руку а он волочет меня за собой вцепившись в мое плечо повыше локтя Кажется, то, что его рваная рукав теперь открыт для взоров окружающих, волнует моего спутника в последнюю очередь. «Слушайте, это не фейк, это правда она!» Вдруг доносится откуда-то сбоку, и прямо на меня нацеливается чей-то палец. «Настоящая Кая Вейбер! Не узнала бы!» «Не узнала бы!» Передразнивает Джек, крепче впиваясь в моё плечо пальцами. «Синяки оставишь!» Шиплю, пытаясь вырвать свою конечность. С превеликим удовольствием. Однако хватку ослабляет. Значит, все-таки с психа, а не специально. Плюс ему в карму. «Вон она!» — кричит кто-то. «Бежим!» Приказывает Джека, мы вправду бежим, уже не пытаясь создать видимость идущих по своим делам пешеходов. Вот о чем я не подумала, рассчитывая на то, что местные копы окажутся менее расторопными. Так это о том, что засветила на камеру еще и свою новую прическу, и то, во что сейчас одета. О черт, я же сейчас ходячая мишень. Туда. Джек толкает меня в какую-то узкую темную подворотню. Что это? Проход между домами? Тупик? Это мусорка. Залезай. Упирается в меня своими темными до черноты глазищами, открывая левой рукой один из баков. Я туда? «Только через мой труп». «Куда они побежали?» Доносится с улицы, с которой мы только что свернули. «Кажется, туда». «Дерьмо. Похоже, мой труп может получиться до обидного скоро». «Подсади». Прошу, и через пару секунд над моей головой опускается тяжелая крышка. «Из хорошего. У меня нет клаустрофобии». «Из плохого. Бак не полный, но и не пустой». И воняет в нем знатно. Еще из хорошего. У меня теперь короткие волосы, и можно не переживать, что в них застрянут объедки. Из очень плохого. Под ногами что-то шевелится. На мусофобию я никогда не жаловалась, потому что видела мышей только в зоопарке и по телевизору. Но, кажется, она у меня имеется. Сгибаюсь в три погибели, обняв себя руками. Машка, Машка, не ешь меня, ладно? Да какая к черту мышка? Там явно целая крыса размером со щенка. Крышка над моей головой поскрипывает, а затем немного проседает, будто на нее положили что-то тяжелое. Потом еще что-то щелкает, не разберу. Топот тяжелых ботинок. Голоса. А ты? Что ты там делаешь? Слышу, требовательное. Курю, не видно. «Джек, его голос я уже узнаю. Причем звучит тот совершенно расслабленно и даже недовольно. Курение на станции запрещено. Вам будет выписан штраф». Точно, все всё-таки полиция». «Предъявите ваши документы». Что-то шуршит. «Джейден Розберг», — по слогам читает полицейский. «Стыдно, мистер Розберг» вы что не слышали что ночью на станции был пожар да отвали ты от него в беседу вступает еще один голос ниже и тише дельный совет джек поговори мне еще тут огрызается первый и поясняет своему приятелю а в отчет ты что будешь писать хоть какой то улов идиот вздыхает хрипло и похоже отходит Мусор, которым припорошено место у баков, скрипит под его подошвами. «Сколько-сколько?» — возмущается Джек, которому, видимо, как раз выписали штраф. «Достаточно», — отрезает любитель отчетов. «И это? Сигареты сдайте?» «Да не эту. Эту докуривайте уже». «Угу. Благодарю за сотрудничество. Куда довольнее». «Да, я слышала, что на космических станциях достать курева непросто. Повезло же этой парочке». Через пару минут все смолкает. Зато по моей ноге в районе икры что-то ползет. «Джек!», «Джек Придушина пищу, стараясь не шевелиться. «Джек, скажи, что ты там, блин!» В ногу впиваются острые коготки, и я уже готова лбом выбивать крышку, как та распахивается сама. Одновременно с этим снизу доносится тоненькое мяуканье. Котенок? Серьезно? Я чуть не описывалась от страха из-за котенка? Чего ты там возишься? Джек заглядывает внутрь. О, кто тут у нас? Взгляд, направленный на моего пушистого мучителя, мгновенно смягчается. Забирай его и вылезай. Его-то зачем? Переступаю с ноги на ногу, пытаясь сбросить животное со штанины. Но грязно-белое чудище вцепляется в меня мертвой хваткой. Джек смотрит на меня как на идиотку. Хочешь, чтобы его сослепу засыпали? И сгибает бровь. Логично. Подхватываю котенка под, надо сказать, довольно упитанное пузико и, уцепившись за протянутую мне руку, выбираюсь наружу. Ну и воняет же от тебя, приятель. Морщусь, разглядывая свою находку, держа ее на вытянутых руках. Так же как и от тебя. Джек естественно не упускает возможности меня поддеть. Однако без всякой брезгливости отнимает у меня пушистое нечто. Все отдай ребенка матери. И я только теперь замечаю большую белую кошку, осторожно выглядывающую из-за соседнего контейнера. Умная зараза. Нападать раньше времени не пытается. Ждет, что будем делать. Джек, присев на корточки, опускает котенка на землю. И лишь после этого кошка издает призывное утробное мяуканье и быстро, будто ей дали под зад ботинком, бежит к мелкому, хватает его за загривок зубами и, задрав голову из-за величины своей ноши, утаскивает котенка за контейнер. Тот недовольно пищит. «Неожиданно», — комментируя, наблюдая за этой сентиментальной картиной. «Что именно?» — интересуется Джек, поднявшись и теперь отряхивая ладони ладонь что кошки носят котят за холку косится в мою сторону что ты зоозащитник ну ну отмахивается от меня как от назойливого насекомого и бессовестно сплевывает под ноги ты мне еще за легкие должна заявляет закатываю глаза смотрите ка от одной сигареты отравился я же не спрашиваю как они вообще оказались у него в кармане Нормальные люди уже почти везде отказались от курения, а этот где-то добыл, да еще и с собой таскает. А Джек уже отходит от контейнеров и направляется к выходу из проулка, на ходу отряхивая рука в куртке, которым, очевидно, пришлось прислониться к грязной стене, чтобы замаскировать от копов рваный рукав. Пойдем, тебя надо переодеть», — бросает через плечо. «И помыть», — поддакиваю. Джек не оборачивается.